Глава четвертая. У входа в библиотеку стояла закрытая карета с гербом королевы в виде сиреневого цветка Тагеса на щите, запряженная сразу четырьмя лошадьми. Сопровождение в виде группы гвардейцев тоже имелось. Ума не мог приложить, когда они успели появиться. Две-три минуты назад их тут не было. Разве что за углом стояли, да потом разом подъехали. Сверлигресс усадил нас внутрь кареты и сел напротив. Гвардеец закрыл за нами дверь, возничий громко присвистнул, и лошади резво тронулись с места. «Но как же мы поедем? Сейчас у королевы траур!» Вдруг опомнился сир Лейтон. «Да, вы правы. Гибель старшего внука – ощутимая потеря для королевы и всех нас. Она надолго засядет в наших сердцах, и особенно в сердце королевы. Это был первенец. Любимый внук, которого она полюбила даже больше собственных детей. «Но это, я бы сказал, личная трагедия. Жизнь идет, она неминуемо продолжается. Три Далигресс, мудрая королева. Она прекрасно знает, все личное нужно держать в себе. И как бы ни было тяжело и больно, дела королевства не терпят отлагательств, им требуется постоянно заниматься, а это самое важное. Ничто не может быть важнее дел королевства. Молодежь – это будущее». «Занимаясь этим вопросом сейчас, мы получим гарантированное процветание долины в будущем. Так что не сомневайтесь, королева обязательно воспримет. Я смотрел в окно и суматошно думал, что делать. Броситься бежать виделось как единственный выход из положения. «Вот только правильно ли?» Когда мы оказались на улице, Сиробаки и Валиба не оказалось. Это означало, что рыцарь по настоянию Сиро Лейтона отправился снять с себя синяк и прихватил с собой портальщика. К какому лекарю они ушли и где искать обоих, я не имел понятия. Попытайся мы сбежать, и гвардейцы вместе с местными стражниками, что находились на площади, устремились базанами. А дальше что? Бегать по городу и искать сирабаки с валибом Или же бросить обоих и пробиваться их гаванем?» А вдруг во время беготни мы бы кого-то убили из преследователей? А после вскрылось, что мы из Калистового берега, или что еще хуже. Среди людей оказался якобы умерший наследник княжества. Это стало бы настоящим кошмаром. Дальше можно было приплести что угодно, вплоть до попытки устроить покушение на королеву. Вот поэтому мы покорно сели в карету. И поэтому не пытались предпринимать резких движений, которые могли бы привести только к худшим последствиям. Я ломал себе голову уже не побегом, а как отвертеться от встречи с королевой этого назойливого консильери. На ум пришла отличная мысль. Мы так неподавающие одеты. О, я вас умоляю, у вас вполне проличный вид. Одежда чистая, без заплаток, что еще нужно? Недавно говорить, перебил меня свир-легрес. Но у нас есть вполне проличная одежда. Мы могли бы переодеться и чуть позже сами прибыть к королеве. Королева сама будет в повседневном наряде. Это же не какое-то торжество. До полудня она любит гулять в дворцовом парке, так что вас примут буднично, абсолютно в неофициальной обстановке. Карета вихрем добралась до горы, где обитала Гресс, и проехала через нижние ворота. Дальше дорога шла в горку. Возничий нещадно хлестал лошадей, призывая снова бежать во всю прыть. По-видимому, Гресс был еще тем лихочем, то возничий и старался. Да, совсем забыл. Я понимаю, Рай, вы парень начитанный, и уж об этикете вам известно. Тем не менее, на всякий случай напоминаю, обращаться к королеве следует ваша светлость и никак иначе. Так, далее. Вы будете представленными. Не имейте наглости начинать разговор. Королева или я зададим вопросы, и только тогда отвечайте. Старайтесь говорить по существу, не переходя на другие темы. При этом ни в коем случае не вздумайте приближаться ближе положенного. А положено это сколько? «Стойте около меня. Этого будет достаточно». «Так Что еще?» «Ах, да. Руки. Руки обязательно должны быть внизу. Ни в коем случае не поднимайте и тем более не наставляйте руки на королеву». «Это будет расценено как покушение». «Что после этого последует, я думаю, объяснять не стоит». «Гвардейцы тут же среагируют. Они, рыцари, всегда присутствуют при королеве». «Ну, вроде бы все. Вопросы есть?» Чрезмерное усердие к в представлении меня королеве было поразительным. Не мог себе представить, к примеру, чтобы наш Игон Вэл не схватил какого-нибудь случайного паренька и притащил его к маме только лишь потому, что тот проявлял усердие в знаниях. Впрочем, здесь в долине многое было иначе. Вот взять тот же храм, я никогда не видел около него нищих. В городе вообще никто не просил милостыни. Людей в лохмотьях тоже не попадалось. В заплатках были, но не особо много. В основном люди ходили вполне в хорошей одежде. Может быть, здешняя сытая жизнь была именно потому сытой, что местные помощники правителя как раз-таки проявляли столько чрезмерного усердия в делах. Тем временем карета пересекла вторые ворота и продолжала следовать вверх. Теперь город был далеко внизу. Мы поднимались в гору все выше и выше. Еще немного, и мы окажемся на макушке срезанной горы. Там летали не то что у нас на гнездовой скале одни лишь глупые чайки. «Горы, обитель гордых орлов с опасными изогнутыми клювами». «Разум именно таких хищных птиц я брал под управление, рассматривая обитель королевы». «Отчего вы такие серые? Сейчас вас примет сама трида Легресс!» С особой торжественностью произнес свир от отчего нам, сиром Лейтоном, пришлось изобразить подобие коротких улыбок. Наконец, карета въехала в последние, самые верхние ворота. Пролетела мимо дворца с высоким фонтаном перед ним и остановилась у колонн входа в парк, больше походившим на ухоженный лес с высокими тенистыми деревьями. «Попрошу сдать все оружие», — велел свирлигресс, едва мы покинули карету. Я вынул из ножен кинжал и отдал его подошедшему гвардейцу. Сир Лейтон освободился от своего короткого меча и, нехотя, от припрятанного за ремнем ножа. Дальше канцельерий повел нас по витиеватой дорожке, уложенной гладким камнем. Вверху были пышные кроны разных деревьев, шедших перемешку, а внизу густым ковром росли причудливые цветы или просто пушистая трава. От этого разнообразия запахи быстро менялись. Цветочные ароматы переходили в травянисто-пряничные или вовсе перемешивались в необычные букеты. Кое-где торчали высокие кусты. Именно из них выглядывали гвардейцы. Они отличались от наших воинов по сиреневым накидкам. Это в честь любимого цветка королевы горного Тагиса, ради которого она даже переименовала столицу. Вверху деревьев тоже были гвардейцы. Они прятались в кронах и сверху вели дозор за садом и небом. На развилке консильерис свернул влево. Спустя немного показалась беседка. Окруженная толстыми стволами престарелых деревьев, ажурная белая беседка — Окутанная тончайшей белой тканью, колыхавшейся от каждого дуновения ветра, походила на нечто воздушное и неестественное. Она вся как будто светилась и оттого казалась призрачной, как если бы иллюзионист прибегнул к магии и породил мерцающую картинку. Вокруг беседки на коротких ножках россыпью лежали сиреневые тагисы. Их сильный сладковатый аромат перебивал все другие запахи парка. Охрану вели десяток гвардейцев, расставленных в небольшом отдалении от королевы. Сама королева сидела на пышном белом диване и разговаривала с двумя мужчинами в дорогих одеяниях, стоявшими вплотную перед беседкой. «Прошла минута, прежде чем мужчины поклонились и направились в нашу сторону. Пора!» – скомандовал Сверлиграс и двинулся вперед. Пропустив мужчин, мы приблизились к беседке и остановились намного дальше предыдущих визитеров. Свисавшая сверху и до земли тонкая ткань полностью закрывала королеву, но она была настолько тонкой и прозрачной, что это не мешало обзору. Отец говорил о королеве как о старухе, я же видел вполне неплохо сохранившуюся женщину по возрасту с роднимами. В ней имелся статный вид, присущий всем высокородным, идеальная осанка, приподнятый подбородок, гордый взгляд. Я даже рассмотрел ее темные глаза, в которых сидела заметная печаль». «Все-таки непросто скрыть творящуюся внутри боль, когда она сидит и ранит душу». Консильери склонился в легком поклоне. Мы с Сиром Лейтоном последовали его примеру. «Приветствую вас, ваша светлость. Я только что заглянул в библиотеку, и смотрите, кого для вас нашел. Это Рэй...» Сирли Гресс повернулся ко мне, по-видимому, запамятовав полное имя. Рэй Кендалл. «Именно Рэй Кендалл. Это очень и очень способный молодой человек». «Мне его так расхвалили, что я сразу же привез показать вам. Рэй вместе со своим дедом Лейтоном Кенделом прибыли к нам из...» К снова повернулся ко мне. «Из равнины. Мы путешествовали». тагис нам понравился, и мы здесь немного задержались». «Да, именно из равнины. Я посчитал, что будет правильным представить вам Рая лично». «Так понимаю, вы не просто так устроили для Рэя аудиенцию. Вы же знаете, я полностью доверяю вашему чутью. «Не возражаю принятию молодого человека и его деда клятву». «Клятву?» Я чуть ли не вскрикнул от ужаса. «Вот видите, Рэй, как вам повезло. Больше не понадобится сидеть в библиотеке над книжками. Вы сможете брать читать их на дом. Кроме этого, я посодействую, чтобы вам выдавали даже те книги, которые дают далеко не каждому нашему жителю. Кроме того, в библиотеке есть много чего очень редкого, что не найти более нигде. Уверяю вас, иметь в покровителях королеву долины это многого стоит». Вы не пожалеете, что дадите ей клятву. И для вашего деда будет польза. Лейтон, вы присмотрели для себя, чем у нас заняться?» Сир Лейтон был ошеломлен не меньше моего. Он посмотрел на меня, с тяжестью сглотнул и неуверенно буркнул в ответ. Да, верно, наверное». «Вот и отлично». Королева убрала прядь темных волос, упавших на лицо, и произнесла. «Оба, подойдите ко мне и станьте на правое колено». Слова прозвучали подобно приговору. Я посмотрел на жуть, творящуюся в глазах Сира Лейтона. «Мы уже дали клятву моему брату Даниэлю. Он все еще жив. Произнеси клятвы три Гресс, и мы получим штрафы по нарушению прежних клятв. Кроме этого, свяжем себя новыми, совершенно ненужными обязательствами. Пора было положить конец этому неожиданному приему, переросшему невесть во что. Пусть даже это будет стоить нам позорного выдворения из королевства». «Прошу прощения, Ваша Светлость. Нашей целью было путешествие. Мы временно прибыли в Тагис. Я пока не определился со своим будущим. Именно поэтому сейчас не могу дать клятву. Еще год-два, и тогда будет видно». Гресс стряпнулся. Королева принимает клятвы только дважды в год, в день летнего и зимнего солнцестояния. «Смею вас заверить, далеко не каждому желающему дается право преклонить колено. Для вас, Рэй, только что было сделано редчайшее исключение. Уверяю вас, вы не пожалеете». «Ну, полно вам сверх. Молодой человек не готов к клятвам, так зачем настаивать? Принуждать я никого не собираюсь. Пройдет время, и он сам все решит. Я больше вас не задерживаю. Можете дальше путешествовать по моему королевству. Это никому не возбраняется». Я был вне себя от охватившей радости. Легкий поклон, и я уже был готов, сломя голову, бежать отсюда подальше. «Прошу прощения, ваша светлость, но я еще не в полной мере представил вам молодого человека». «У нас он гостит под именем Рая Кэндала, тогда как в действительности это...» В этот момент на лице консильери сверкнула легкая усмешка. «Это Рэя Гилберт вместе с рыцарем Скалистого Берега Сиром Лейтоном Кэндалом. У меня разум все рухнуло. Я почувствовал, как вместе со мной напрягся Сир Лейтон. Мы оба не знали, что теперь делать. Бежать было уже бессмысленно. Варианты закончились в карете, когда мы въехали в последние ворота». Да и что можно было придумать, когда настолько что раскусили с потрохами? Я попытался сообразить, когда именно консильери понял, кто я. Все говорило о том, что это произошло еще там, в библиотеке. У него была какая-то особая способность видеть людей, или это сделал кто-то другой и ему доложил. Собственно, поэтому он и привез нас сюда, а вовсе не из-за якобы моего усердия в чтении книжек. «Рэй Гилберт?» — изумилась королева. Судя по виду, она была шокирована не меньше нашего. «Осторожно! Вас поджидает опасность! Повышение навыка предвидения опасности на одно очко!» Королева вскочила. Тут же со всех сторон стали появляться гвардейцы. Буквально секунда, и их стало не меньше сотни. Сделав шаг, Гресс резко распахнула свисавшую сверху прозрачную ткань, пристав передо мной во всем своем величии. Ее глаза полыхали огнем. Мне показалось, что сейчас она готова была убить меня, обрушив магию, или вовсе броситься и придушить голыми руками. Будто завороженный, я смотрел на нее, не понимая происходящее. Пусть даже меня раскрыли, и что с того? Это всего лишь означало, что наша с мамой затея провалилась. узнает Тридали что я — это я, она могла в большей или меньшей степени удивиться, а дальше, возможно, пообещать сохранить тайну. Ну и, наконец, после этого отпустить. Мы же не сделали ничего плохого для королевства. Тем более, что обман был вынужденной мерой. Но королева почему-то хотела меня убить, и я совершенно не понимал, чем мог вызвать такую реакцию. «Ваша светлость, можно с вами уединенно поговорить?» Осторожно спросил к Королева с пренебрежением отбросила ткань и вернулась к дивану. Свирлигресс быстрым шагом проследовал в беседку и присел рядом. «В этот момент я осознал, сейчас будет решаться моя судьба». От того, что скажет королеве ее консильерия, зависит буквально все. «Моя жизнь повисла на волоске».